Глава 5. И как тебе только в голову пришло такое, расслаблено произнёс Прохор, лёжа на полке. Неужели ты действительно хочешь отомстить таким способом? А почему нет? лениво пожал плечами Корней. Убить слишком легко. Ладно, твоё дело. Прохор плеснул воду на раскалённые камни, и они зашипели, наполняя парильню паром. «Что с идолом на болоте?» «Не знаю. Надеюсь, из-под него не выбралось то, что я так тщательно охранял», — ответил Корней. «Я вокруг защиту поставил, чтобы кто-нибудь не забрёл случайно. Любая живая душа может снова оживить это». «В последний раз мне стоило жизни, чтобы загнать его обратно». Прохор машинально прикоснулся к большому шраму на груди. «Нужно сходить туда, проверить всё». «Сходим». Даже метель не мешала нам резво мчаться по лесу, утопая в сугробах. Я задыхалась, Танька тоже, но останавливаться было страшно, и мы почти постановали петляй между соснами. Почему-то ни одной из нас не пришло в голову, что убежать от колдуна невозможно, тем более что бежать, кроме деревни, было некуда. Тебе не кажется, что мы очень долго бежим, прохрипела я, наконец остановившись. Мне кажется, мы заблудились. Покрутившись на месте, Танька удручённо кивнула. Так и есть. Ничего не видно из-за пурги этой. Что делать? Я с ужасом поняла, что мы хорошо влипли. Щеки горели от мороза. Я начинала замерзать, а снежная круговерть лишила нас возможности выбрать правильное направление. Если присядем отдыхать, то замёрзнем, сказала я, стараясь не терять надежды. Пошли прямо. По-моему, мы никуда не сворачивали и заимка за нашими спинами. Если пойдём вперёд, то выйдем к деревне. Хотелось бы в это верить, пробурчала Танька, и мы пошли дальше. Бежать сил уже не было. Когда прошло ещё полчаса, я окончательно поняла, что мы идём не туда. Было страшно. И если бы не замёршее лицо, я точно скривилась бы и зарыдала от отчаяния. Посмотри, там огонёк. Вас кликнула Танька, тыча рукавицей куда-то в сторону. Точно. Действительно, сквозь снежную пелену что-то слабо светилось между деревьями. Огонёк манил нас, как путеводная звезда, как маячок надежды, заставляя двигаться быстрее. Перспектива замёрзнуть в лесу, всё ещё маячила перед нами. Наконец появились первые очертания какого-то строения, и мы с удивлением обнаружили хижину, в которой приветливо светилось окно. Что это? прошептала Танька. Кто может здесь жить? Не всё ли равно? Мне хотелось лишь одного отогреться. Может, охотники? Наверное, согласилась подруга и нерешительно постучала в дверь. Есть кто? Входите! услышали мы мужской голос и переглянулись. Ну что? шипнула я. Пойдём. Мы поспешно приоткрыли дверь и вошли внутрь, чувствуя, как тепло обволакивает наши замёрзшие тела. В хижине была всего одна комната, в которой находились большая печь, стол, лавка и старая узкая кровать. На ней сидел странный мужчина, одетый в медвежью шкуру, и смотрел на нас тяжёлым взглядом из-под нависших бровей. Добрый вечер, поздоровалась я, и мой голос прозвучал как-то по-детски жалко. Можно у вас до утра погреться. Можно? ответил он, не прекращая буравить нас своими недобрыми глазами. Грейтесь. Спасибо. Мы с Танькой присели возле печки, но несмотря на животильное тепло, я не могла расслабиться. Этот странный человек пугал меня. Вы охотник? спросила Танька, ибо сидеть молча было как-то некрасиво. Можно и так сказать, загадочно произнёс он. охотник а где ваше ружьё неугомонная танька так и напрашивалась на общение а мне не нужно ружьё ответил мужчина как-то странно смехаясь я всё делаю руками в смысле руками недоуменно протянула я замечая в его глазах странный злой блеск просьба есть у меня небольшая он словно не услышал моего вопроса помогите старому человеку До да مني против? Танька осторожно приблизилась к нему. Что сделать-то нужно? Рубаху мою зашить. Плохо вижу уж, не получается у самого. Мужик подмигнул Таньке, и та шагнула назад. От чего же не помочь? Это запросто, шепнула подруга. И он протянул ей видавшую вид рубаху. Держи. Танька потянулась за ней и вдруг вскрикнула. Ой, я палец уколола. Она потрясла рукой, и я увидела, что на рубахе появились капли крови. Но ещё я увидела, как смотрит на кровь хозяин страшной хижины. Он вдруг соскочил со своего места и схватив рубаху прижал её к лицу. Наконец-то. Наконец-то. Танька непроизвольно прижалась ко мне и шепнула: "Ну что, идём?" "Куда же вы пойдёте, красавица?" Мужик отнял рубаху от лица и ухмыльнулся. У меня очень уютный дом. Совершенно непонятным образом стены хижины принялись двигаться, меняясь на глазах, и через несколько секунд мы уже находились в холодном каменном склепе. Посреди него на большом камне лежал скелет, одетый в медвежью шкуру, и я увидела под ней уже знакомую рубаху. "Ой, мамочки!" завопила Танька и шарахнулась в сторону. "Что происходит? Где мы?" "Не знаю", прошептала я. "Что за чудеса?" Мне страшно, куда делся мужик? Хижина. Посмотри на скелет. Прикит у него точно такой, как и того охотника, обратила я её внимание. Может, это он и есть? Разве такое может быть? Танька испуганно покосилась на него. А колдуны могли быть, парировала я. Вот влипли же. Что-то зловеще витало в этом каменном кармане. и оставаться здесь дальше было просто невыносимо. «Смотри, похоже, отсюда есть выход». Танька с опаской обошла скелет и показала мне плиту, которая, по-видимому, действительно прикрывала выход. «Давай попробуем сдвинуть ее», — предложила я. И, поднатужившись, мы принялись толкать тяжеленную плиту. Раздался глухой скрежет, и она медленно поползла в сторону, что, по идее, должно было вызвать у нас подозрение, Ведь вряд ли без посторонней помощи это вообще можно было сдвинуть с места. Но близость свободы туманила мозги, и мы пыхтели до тех пор, пока в образовавшуюся щель не стал залетать снег. Давай отдохнём, взмолилась Танька, и мы остановились, тяжело дыша и постанывая от жуткого напряжения. Это оказалось очень вовремя, потому что позади нас раздался какой-то звук. Мы резко повернулись и с ужасом увидели, что недавний скелет, похоже, чувствует себя куда лучше. Он соскочил с камня, и я тут же узнала мужика из хижины, всё с тем же злым, насмешливым прищуром недобрых глаз. "Спасибо", захохотал он и отшвырнул плиту в сторону. Она рассыпалась в крошку, освобождая круглую дуру, за которой шумел зимний лес. "Убил бы вас, да не до этого". Он вышел из склепа и растворился в темноте. Что это было? еле выговорила я, поворачиваясь к Танке. Что-то нехорошее, за могильным голосом ответила подруга. Вот чувствую я, что опять из-за нас история какая-то приключится. Ты слышала, он сказал: "Убил бы вас". Я осторожно выглянула наружу, но в кромешной темноте было трудно что-либо увидеть. А если он вернётся? После этих слов мы не сговариваясь выскочили из склепа и снова помчались по лесу. Это случилось. Корней яростно пнул ногой камень, на котором осталось лежать лишь старое птичье кость. Это на свободе. Ну как? Прохор пристально смотрел все углы. Хотя эта гадость скорее всего заманила сюда кого-то, манипулируя из потустороннего мира. Этот кто-то и освободил монстра. Немного колдовства, и пространство меняется. Я чувствую, как до сих пор дрожит воздух. Не догадываешься, кто мог оказаться ночью в лесу? Корни сжал кулаки. Наши беглянки. Поймать их не составит труда. Вот только наказать придётся, прорычал Прохор. Я сдох, чтобы эту тварь навеки замуровать, а они её выпустили. У меня есть идеи получше. Корней внимательно посмотрел на брата. Почему я сразу не додумался до этого, снедаемый желанием мести. Пусть отправляются в прошлое и исправляют ошибки своих прадедов. Это лучше, чем плодить с ней щенков с такой же гнилой кровью. А если они сдохнут там, значит, туда им и мы дорога. Отработуют грехи своей семьи. Корней зло рассмеялся. Пора, брат. «Мне кажется, я вижу огни деревни», — устало произнесла Танька. «Господи, как же я хочу спать!» «Да, я тоже ужасно устала, и ещё вся эта мистика», — пробурчала я. «Вот только сомневаюсь, что нам дадут поспать. Видишь, что вокруг творится?» «Ой!» — вскрикнула Танька так неожиданно, что я резко остановилась и сразу же увидела два силуэта, появившиеся из-за деревьев. «Колдуны!» — проблеяла подруга и собралась было бежать, но её остановил грозный голос. «Стоя иначе хуже будет». «Куда ещё хуже?» забеспокоилась я, надеясь, что эти два брата-акробата не начнут нас убивать прямо здесь. «Вы должны искупить то, что сделали ваши предки». Корней вышел из тени на свет луны, которая снова показала своё кровавое лицо. «Отправляйтесь в прошлое». «Как в прошлое?» Танька так заволновалась, что принялась заикаться. Нет, я не согласна. У меня дела. Вы выпустили тварь, которая была заперта долгие годы. Заперта ценой моей жизни, заревел Прохор, наступая на нас. Ваши проклятые предки убили моего брата и его семью. Мы начали пятиться от него, умирая от страха, а он ткнул в меня пальцем и прошипел: "Твой прапрадед убийца. Отправляйся туда и любым способом предотврати всё, что он сделал". А если сдохнете там, никто плакать не будет. Я никого не убивала, крикнула я ему в ответ. Почему же должна отвечать за поступки людей, которых даже не видела никогда? заткнись. Корней свиснул и на снег перед нами опустился ворон. Вокруг него моментально закрутилась снежная воронка и поднялась большой снежной волной, двигаясь на нас. Мамочка! заорла я, и тут же мне в рот набилось столько снега, что стало трудно дышать. Ох, услышала я Танькин голос и сладко потянулась. Было тепло, мягко, пали птички. Птички? Я открыла глаза и практически подскочила с плотного одеяла из изумрудного мха. Танька сидела рядом и протяжно вздыхала, разглядывая порванную шубейку и штаны в дырках, которые лежали рядом. Она была в колготках, шерстяной тунике и валенках, что смотрелось довольно комично в антураже окружавшего нас разнотравья. Где мы? прохрипела я и прокашлялась. Неужели в прошлом? А то, горько воскликнула Танька. Ты же не думаешь, что за пару часов лета наступило? Вот за что мне это? Нормально же жила, на работу ходила, пироги трескала. Злоре овкнула я, стаскивая с себя тяжёлое жаркое пальто. «Вот твой предок колдуна убил, а нам теперь отдуваться», недовольно протянула Танька. «Странные у тебя родственники». «Что?» — завопила я, глядя на эту наглую морду. «Кто ларец разбил?» Танька поджала губы и отвернулась. «За Корнеем вся деревня охотилась, так что там и твои родственники были», добавила я ещё один тяжёлый аргумент. «Съела?» «Но убил-то твой...» — Танькина ехидная улыбочка довела меня до белого коленя. «Вот ты...» — я не договорила у слуховчита голоса. «Кого это несёт?» «Встречи с местными нам пока не нужны», — прошептала Танька, и мы полезли за большое дерево с вывороченным корневищем. Спрятавшись, мы затихли, и когда голоса приблизились, навострили уши. Слыхал, Григорий, что в лесу мужик поселился? Всё, лес валит, да стругает что-то. Слыхал. Злой тяжёлый голос резанул ухо. Разберёмся, кто это, не будь я Григорий Плясов. Мы с Танькой переглянулись. Мой прапрадед. Он к кузнецу приходил, кобылу подковать. И что кузнец говорит? Да говорит, мол, странный мужик, неразговорчивый. А в глазах будто пламя горит. взглядом аж припечатывает. Припечатывает, говоришь, с интересом переспросил Прадит. Ну-ну, разберёмся. Голоса остановились всё тише и наконец совсем затихли. Это они о корнее, видать, говорили, сделала вывод Танька. Серьёзный мужик, предок твой, голос такой впечатляющий. Ну и как нам в деревню сунуться? Вид у нас неподходящий. Какой хоть год сейчас? А кто его знает? Я тоже задумалась. И правда, что делать? Ну, я так понимаю, что вернуться обратно нам светит только в том случае, если мы помешаем твоему пропрадиту убить Корнея и его семью. Танька погрустнела. Задача не из лёгких. Ты слышала, что мужики говорили? Корней свой дом только строить начал, а значит, ни жены, ни детей у него нет. А убили его, когда дети подросли. Нам что здесь, пять лет сидеть? До меня только дошло, что мы совсем не в том прошлом, где до убийства оставалось хотя бы неделя. Точно, — протянула Танька. Офигеть. Вот тебе и офигеть. Я немножко подумала и предложила. Пошли в церковь, а вот с чего получится. В церкви нас точно примут. Пошли. Танька совсем расстроилась. Не вечно же здесь сидеть.